Я дошла до глубины отчаяния. Ничего более ужасного уже не могло произойти. Но я глубоко ошибалась. Мне предстояло убедиться, что эти дьяволы способны погрузить меня в еще более глубокое отчаяние. И так я осталась без него. Теперь жизнь не имела никакого смысла. Он был потерян для меня. Мой любимый сын, мое милое дитя. Как же они могли сделать такое женщины? Возможно, они сделали это потому, что знали, что пока он был со мной, я еще могла жить, могла надеяться, могла даже верить, что для меня возможно какое-то счастье. Я легла на кровать. Дочь сидела рядом со мной и держала меня за руку. Словно напоминая, что у меня еще осталась она. Не могу представить себя, как бы я прожила те дни без нее и Элизабет. Мадам Тизон стала вести себя довольно странно. Возможно, она вела себя так уже в течение некоторого времени, но я почти не замечала ее. Я могла думать только о своем мальчике находившимся в руках этого жестокого сапожника. Что они делают с ним? Может быть, он плачет сейчас обо мне? Я уже почти желала, чтобы лучше он умер, как его брат, чем переносить все это. Иногда я слышала, как где-то вдалеке мадам Кизон кричит на своего мужа. Порой до меня доносились звуки ее бурных рыданий. А однажды она вошла в мою комнату и бросилась к моим ногам. «Мадам!» — кричала она. «Мадам, простите меня! Я схожу с ума из-за того, что навлекла на вас эти несчастья. Я шпионила за вами, а они, они собираются убить вас, как убили короля. И я виновата в этом. Я, я одна виновата в этом. Я часто вижу его по ночам. Я вижу его голову всю в крови. Она скатывается прямо на мою кровать. О, мадам, я должна получить ваше прощение. Мадам, я схожу с ума. Я схожу с ума, мадам. Я попыталась успокоить ее. Вы делали то, что вам велели. Не обвиняйте себя. Я все понимаю. Но, мадам, эти сны, эти сны, эти кошмары, они не уйдут. Они всегда преследуют меня, даже днем. Я знаю, они не уйдут. Это я убила короля. Я!» Ворвались гвардейцы и уволоки ее прочь. Мадам Тизон сошла с ума. Через одно из окошек, видя щелей, расположенных на спиральной лестничной клетке, не был виден внутренний двор, куда послали моего сына чтобы он подышал свежим воздухом. Какой радостью это было для меня увидеть его после всех этих долгих дней. Но он уже не был похож на моего сына. Его волосы не были причесны, одежда была грязной, и на нем был засаленный красный колпак. Я не стала звать его, так как боялась, что это расстроит его. Но, по крайней мере, я могла стоять там и смотреть на него. Он приходил туда каждый день в одно и то же время. Поэтому у меня стало что-то, ради чего стоило жить. Пусть я не поговорю с ним, но зато я увижу его. Он мне казался несчастным, и я была благодарна за это. Дети легко приспосабливаются ко всему. Хотя бы за это я должна была быть благодарна. Я понимала, что они сделали с ним. Они хотели превратить его в одного из них. Они учили его грубости. Делали из него подлинного сына революции. Это, как я поняла, и была обязанность его наставника. Заставить его забыть, что в его жилах течет королевская кровь. Лишить его гордости. Доказать, что нет никакой разницы между королевскими детьми и детьми народа. Я содрогалась, когда слышала его крики.